А вскоре Каопервуд случайно прослышал о том, что Чикагская городская железнодорожная, основными пайщиками которой были Шрайхард и Мэрил, собирается ввести у себя этот новый вид тяги, проложить канатную дорогу по Стейт-стрит. Вагоны окраинных и малодоходных линий предполагалось использовать на этом прогоне в качестве прицепов, а далее они должны были снова переходить на конную тягу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 К их числу принадлежали Теренс Малнгеннон, главный директор, Эдвин Кафрат, директор, Уильям Джонсон, главный инженер. Однако другие дельцы, как, например, Ониас Скиннер, председатель правления, или Уолтер Паркер, заместитель председателя, были консервативные, прижимистые тугодумы, которые как огня боялись всяких новшеств.